— Не торопитесь, пойдемте поскорее к вам, там все и узнаете, — защебетала Александра Семеновна. — Какие вещи я вам расскажу, Иван Петрович, — шептала она наскоро дорогую. девиться только надо, вот пойдемте, сейчас узнаете. На лице ее было написано, что у ней были чрезвычайно важные новости. — Ступай, Нелли, ступай, приляг немножко, — сказала она, когда мы вошли в комнату, — И ты устала. «Шутка ли столько, а а после болезни-то тяжело, приляг, голубчик, приляг, а мы с вами уйдемте-ка пока отсюда, не будем мне мешать, пусть уснет!» и она мигнула мне, чтобы я вышел с ней в кухню. Но Нелли не прилегла, она села на диван и закрыла обеими руками лицо. Мы вышли. Александра Семеновна наскоро рассказала мне, в чем дело. Потом я узнал еще более подробности. Вот как все.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 — Я был болен весь этот день, — прибавил доктор, заключая свой рассказ, — и на ночь принял декокт. Нелли бросилась к Маслобоевым. Она запаслась их адресом и отыскала их, хотя и не без труда. Маслобоев был дома. Александра Семеновна так и всплеснула руками, когда услышала просьбу Нелли взять ее к ним. Я же расспросы, почему ей так хочется, что ей, тяжело, что ли, у меня, — Нелли ничего не отвечала и бросилась, срыдая на стул. Она так рыдала, так рыдала, рассказывала мне Александра Семеновна, что я думала, что она умрет от этого. Нелли просилась хоть в горничной, хоть в кухарки, Говорила, что будет пол и научится белье стирать.